Ограбив брик эти звери, пустили его ко дну из чистого озорства. И я не остановил их, так как мне было не до них. Когда им вздумалось проделать то же самое еще с дюжиной других судов, я не стал запрещать. И к тому времени, когда мы снова вернулись в Нью-Йорк, я уже вошел во вкус этой новой работы, которая в пылу опасности помогала мне забываться. И мне показалось, что я вправе мстить человечеству, вправе поднять руку на весь проклятый род людской, творящий столько зла и порождающий столько несчастий. Это новое дело, кроме того, приносило нам кучу денег. И когда я услышал в Нью-Йорке, что на море появились пираты, мне вдруг пришла мысль, что имея я подходящее судно, я очистил бы весь Атлантический океан. Грандиозность этого смелого дела, страшный риск, сопряженный с ним, вечная ежеминутная опасность все это прельщало меня. Вбив в голову эту мысль, я по прибытии в Нью-Йорк не распустил свой экипаж, Вскоре отправился в мичиган к своим рудникам. Мой компаньон оказался чрезвычайно добросовестным человеком и продолжал выплачивать мне свою долю. К этому времени в моем распоряжении было не менее миллионов фунтов в стерлингах. Здесь я встретил Карла Реймея, убежденного в том, что двигательная сила будущего — газ. Он предложил применить его для работы по извлечению руды Затем спроектировал движимый газом катер для перевозки руды. У меня появилась идея дать ему возможность осуществить его идею в более грандиозных размерах, построить большое судно с газовыми двигателями и с помощью этого судна поставить пиратство на широкую ногу, громить и губить один за другим все встречные суда на всем пространстве необъятного Атлантического океана. В моих глазах это было... Ничто иное, как борьба одного человека против целого человечества. Это возбуждало меня и действовало более опьяняющим, более одуряющим образом, чем вино. Пока проект такого судна разрабатывался немецким инженером, я со своим прежним экипажем на винтовом пароходе «Роса», вооружение которого было усилено к этому времени в течение трех месяцев, задержал 20 судов. И забрал товаром и деньгами свыше двухсот тысяч долларов. Но я сознавал, что для нас было крайне неудобно и даже небезопасно заходить в порты, чтобы брать уголь и не иметь в целом мире надежного убежища. Меня выручил тот же Карл. Этот удивительный, гениальный человек указал мне фиорд к северу от колонии Готшабб где он раньше бывал, и подал мне мысль устроить там недоступный укрепленный замок. По его плану в Италии для меня построили мое судно из фосфористой бронзы. Применение этого металла в качестве строительного материала также было идеей Карла. Действительно, лучшего материала для строения судов не существует, но ввиду его громадной стоимости он не всем по силам. Я же не жалел денег на это судно, и оно стало красой Морей, царем судов в океане. Да, другого такого судна не было и не будет. С ним я был всемогущим, всесильным царем и властелином Морей. Оно было таким же редким произведением искусства — такой же драгоценностью, как любая художественная миниатюра или драгоценный камень, а я считал себя страстным любителем и знакоком этого. Эта страсть и столкнула меня с Холлем. Я, конечно, сразу признал его, несмотря на переодевание, так как видел, когда он пробирался в спец в мою комнату, и с того самого времени постоянно следил за ним. Он был бы сейчас жив, если бы не вздумал выслеживать меня. Мы наказали его за любопытство и коварное намерение, но я отдаю ему должное, это был отважный, смелый человек».